Я очень прошу вас, повелитель мой, — голос ее потерял всякий задор, — верните нашего Хумаюна в Кабул. Стал серьезным и Бабур. Как вернуть? Совсем? Ведь он уже два года охраняет северные границы. Наверное, можно заменить его. Кем? Бабур понял, что разговор предстоит серьезный, любовный пыл в нем погас. Хотя бы мерзу Камрона пошлите. Ему шестнадцать лет. Гульрух Бегим гордится им, уверяет всех, что сын у нее стал настоящим джигитом. Лицо Бабура помрачнело. Он болезненно переносил нелады между женами. Гульрух доходило до прямой враждебности к Махим и Дильдор, натравливала на них своих детей. Опасно это было для будущего, особенно, если иметь в виду, Его, Бабура, планы, касающиеся этого будущего. Мохим, не обращайте внимания на слова Гульрух-Бегим. мирза Амрон не справится с этой важной задачей. Большое дело я могу доверить только Хумаюну, наследнику престола. Но Гульрух-Бегим счастлива. Оба ее сына живут при ней, в Кабуле. А я целый год не видела Хумаюна. И так далеко он от меня. Две недели пути на коне. Рядом же с ним кровожадные шейбанидовичи. Могут напасть в любой час. Я все время в тревоге, поймите. Напрасно бегим, напрасно тревожитесь. Я уже говорил вам, с Хумаюном 3000 отборных воинов. Да и шейбанидовичи сейчас заняты внутренними своими распрями. С нами они установили мирные отношения. Но если вы очень соскучились по сыну, через две-три недели повидаетесь с ним. Где, — встрепенулась Махим, — в Кабуле? Нет, в Адинапуре. Адинапур — это на юге государства близко к Индии. Махим слышала, что Бабур стягивает туда все свое войско. Видно, и Хумаюну удобнее, минуя Кабул, привести свои три тысячи прямо в Адинапур. Вы и Хумаюна поведете в Индию? Готовящийся поход Бабур хотел было сохранить в тайне. Невольно озираясь вокруг, прислушался. Никого. Но скольким людям уже известен его замысел? Новая большая игра, которую он неугомонный затевает. Он отказался от надежд на Маверанахар, ищет свое будущее на юге. Долгие 10 лет засылал одного за другим лазутчиков своих в пределы султаната. Они установили связи с его доброжелателями. Их оказалось немало. В Кабул шесть раз приезжали из Индии посланцы правителей мусульман и раджей индуистов. Большинство из них недовольны дейлийским султаном Ибрагимом. Он, говорят, разорил народ, раздробил страну. Богатства Индии лежат в его личной казне в Туне, благоустройство ее в небрежении. Страшные междоусобицы истерзали великую страну. Нужна сила, нужно имя, вокруг которого объединилась бы страна. Это имя вы, Захриддин Бабур. Так говорят посланцы. Махим, Я пойду туда не за добычей, поверьте. Я хочу создать могучее государство. Это мечта всей моей жизни, вы знаете. Я хочу, чтобы наука и искусство, пришедшие в упадок Маверанахри и Харасани, снова воспряли в моем государстве в Индии. Правитель Пинджаба Давлад Хан послал ко мне своего сына Геловар Хана. Был посланец от индийского Раджи Рано Санграма Синкха. Мы заключили соглашение о совместном походе против Ибрагима Лоди. Бабур говорил уже не как муж и отец, как политик и властелин. Махимбегим невольно обратилась к нему с обычным титулом. Мой хазрат, искусство и война, между ними пропасть. Мы перепрыгнем через эту пропасть. Но сколько вдових и сиротских слез прольются в эту пропасть. Как я поняла, поход этот станет завоевательным. Как ушей бани чуть было не сорвалось с языка Мохим, но она вовремя удержалась. Тысячи матерей и жен той страны, разве они простят вам смерть своих сыновей и мужей? а разве сыновья и мужья этих матерей и жен не гибнут сейчас десятками тысяч в постоянных междоусобицах? Ибрагим Лоди каждый год воюет с правителем Пенджаба, а сей правитель разоряет своего родственника Аглам-хана. Султан Алаведдин ненавидит соседей Раджей, а те его, к тому же, и своих не щадят. Страна пришла в упадок, худший, чем Магаранахли. Видя, что Махим-бегим остается равнодушной к этому доводу, Бабур заговорил о другом. Многие бегут оттуда, ищут спасения у нас. У нас, понимаете? Вы знаете, что среди моих амиров уже пять лет служит беглец из Дели Хиндубек. Знаете, не правда ли? Так послушайте его, бегим. Он постоянно говорит, что его народ жаждет избавиться от раздробленности и междоусобицы. Вместо Ибрагима Лоди они хотят иметь просвещенного шаха, способного объединить страну, поднять ее величие, оживить науку, и искусство. Если бы такой правитель был из той страны, скорее бы затянулись раны, нанесенные его мечом, и скорее ему простили бы кровопролитие, согласно неизбежные Но коли раны наносит меч завоевателя, пусть даже просвещенного, но из чужой страны веками такие раны не заживают веками их не прощают разве не так мой хазрат? Эти слова ударили по больному месту об этом противоречии думал он ночами споре с самим собой решася или не решаться ему на поход в Индию. Бабур резко поднялся с курпачи. «Мало ли незаживающий ран нанес меч судьбы нам?» раздраженно сказал он. Опять ему захотелось выпить вина. «Я еще на Айване велел принести вина. Почему не приносит?» В раздражении он хлопнул в ладоши, вызывая слугу. Но слуг поблизости почему-то не оказалось и тогда быстро встала Мохим Бегим. Из резной ниши, откинув занавес, вытащила золотой кувшин с вином, две небольшие фарфоровые китайские пиалы и тарелку апельсинов. проворная расстелила скатерть на шахнишине, пригласила бобура снова сесть. Наливая золотистое вино в пиалу, Мохим, улыбаясь, промолвила. «Прошу разрешить мне заменить Кравчева. Возьмите, повелитель. Желаю вам долгой счастливой жизни!» Ароматная влага в пиале, протягиваемой ему женой, трепетала. Бабур ощущал, что Махим ждет от него каких-то сердечных слов, но сейчас в душе их не было. В душе бушевала холодная вьюга воинственных помыслов. То перед глазами... Мысленно возникали разбойники из племени Хирльчи. Они грабили караваны, идущие в Кабул. И только встречным походом можно было положить конец этому злодеянию. То перечислял он в уме порядок дел, которые нужно переделать, чтобы заготовить достаточно зерна для зимовки десятитысячного войска. То уносились его мысли в Пенджаб, в пожар внутренних расприй что там бушевал день ото дня сильнее, и хотелось добраться туда побыстрее, навести порядок. А потом опять с тревогой вспоминались непрекращающиеся столкновения с многочисленными кочевыми племенами здесь, в его государстве, на западе от Кабула. Наконец, представил он себе вчерашнюю картину испытаний новых, сверхтяжелых пушек. Какая-то ошибка вкралась в расчеты, Стволы не выдержали и разорвались, убив пятерых пушкарей. С трудом возвращая себя к беседе с женой, будто пробиваясь сквозь холодную колючую вьюгу, Бабур сказал каким-то натреснутым голосом. «Долгая спокойная жизнь — это для меня несбыточная мечта, мухим. Нет-нет, пусть Всевышний поможет нам». «Да осуществится эта мечта?» «Да осуществится, конечно, пусть». Бабур осушил пиалу. Очистил апельсин, съел одну дольку, попросил. «Махим, налейте еще».